Глава 13. Вот это поворот! Две запыхавшиеся, растрепанные девицы, тяжело дыша от быстрого бега, через небольшое поле стремительно влетели в редкие кустики на окраине леса. «Ринальдин, стой!» Пронзительный вопли Малегин на всю окрестность не услышал бы только глухой. «Стой!» Вторили ей не менее громкие, но более хриплые крики о линдии, Толстушка, отдуваясь, послушно ломилась сквозь кусты за демонессой. Ренальдина, мы все расскажем, как это двуличная гадина!» Малигин, зацепившись подолом платья за торчащую корявую ветку, была вынуждена остановиться и боясь, что цель ускользнет окончательно, заорала, как на пожаре. Видимо, влюбленная парочка не с места вскач и отъехала недалеко, поэтому вопли, распугавшие птиц на это окраине леса, все же были ими услышаны. Из-за деревьев показалась мощная рогатая фигура белоснежного мегалоцераса с двумя седаками. «Ну и чего раскричались на весь лес?» ренальдина с усмешкой рассматривала растрепанных барышень в перепачканных платьях. «И кому вы что собираетесь рассказывать? Она со спины мегалоцераса небрежно окинула взглядом выступившую вперед Малягин, которая сразу начала поправлять прическу под пристальным прищуром эльфа. «Что значит кому?» Диманесса провела рукой по волосам, из которых тут же вылетели и медленно спланировали на травку несколько рыжеватых куриных перьев. «Жениху, конечно, нашему предполагаемому. Или ты забыла, что тебя выбрал фамильный артефакт семьи Кроновых для участия в этом конкурсе невест? Да-да». Алинди, кивая, поддакивала из-за спины подружки и обвиняюще ткнула пальцем в Эльфа обнимающего мисс талию. «Мы тут в конкурсах участвуем, а она с посторонними мужчинами по лесу в обнимку катается». Эльф, усмехнувшись, прижал к себе Ренальдину, а та, закатив глаза и тяжело вздохнув, видимо, все же решила снизойти до объяснений, ведь неизвестно, что эти две клуши могут придумать и начать рассказывать всем вокруг. «Вообще-то, этому жених Вифеэль, заявила она, наблюдая, как у застывших и задранными головами подруженик округляются глаза. «Он лорд из небольшого клана Рассветных». Серебряных эльфов, защитников западных лесов. Оленя как-то неаристократично присвистнула, а Маллигин, оценив ушастого жениха, по-видимому, уже бывшая соперница, задала сам собой напрашивающийся вопрос: Если у тебя есть жених, зачем же ты во всем этом участвовала? Да и почему тогда артефакт тебя выбрал? Демонеса, недовольно хмурясь, пыталась понять, зачем эпатажная вампирша-природница все это затела. И папаша Кронова явно тебе благоволил. Так в этом все и дело. Ренальдина положила голову на плечо жениха. Викториан Аренович давний знакомый отца, а мой папаша просто помешан на чистоте крови вампирских родов. Представить ему Вифеля как жениха было бы самоубийственно, а из дома он меня никуда без охраны не отпускал. Девушка печально опустила глаза, похлопывая по шее рогатого скакуна. А почему на конкурс-то пошла? Ну, не отпускали тебя без охраны. И что? Причем здесь Кронов семейством? Ничего не понимая, влезла в разговор о линде, рассматривая вольготно разлегшегося на рогах многолапого пинцета. Да я же говорю, что без охраны никуда не выпускали. Ринальдина пожала плечами. А когда папочка узнал про пришедшее мне приглашение, то так обрадовался, что про охрану даже не вспомнил. Тем более, что я выразила полную готовность выйти замуж. Правда, не уточнила ему, за кого именно. Она усмехнулась. И, конечно, благодаря всем этим конкурсам мы с вифелем смогли наконец-то встречаться, чтобы заключить обряд предварительной помолвки, которая дала ему право забрать меня без ущерба для моей репутации. Зато теперь... Она приподняла рукав, показывая серебристо-зеленую вязь рисунка на запястье. «Мы наконец-то сможем уехать и пожениться. «После этого мой отец уже ничего не сможет сделать». «И как ты при таком контроле вообще с ним познакомилась?» Завистливо съязвила Малегин, думая, что попадись ей такой ушастый красавец, она бы тоже не устояла. «Мы учились вместе», — наконец, нарушив молчание, подал голос ушастый лорд. «Я надеюсь, вы сможете сохранить в секрете нашу маленькую тайну». Его голос медовыми нотами красивого баритона услаждал слух. «Чем позже отец Аринальдина узнает о пропаже дочери, тем лучше». Не хотелось бы портить скандалами самое начало семейной жизни. «Ой да, больно надо!» — махнула руку Алинде, завороженно разглядывая драгоценные камни на грудной цепи и прикидывая, сколько может стоить такая массивная золотая штука. «Не расскажем, если не спросят», — равнодушно согласилась малгин «Меньше конкуренции, больше шансов». Демонесса, коварно улыбаясь, представляла, как было бы хорошо отделаться еще и от Алиски, ведь троллиху и пухлую полуэльфу она за соперниц не считала. Ринальдина на эти слова только покачала головой, о чем-то раздумывая. Эльф уже развернул рогатого скакуна, считая, что разговор окончен, но в последний момент, перед тем, как мощное животное медленно исчезло в лесных зарослях, унося своих седаков, мисс Дельгама, высунувшись из-за плеча жениха, вдруг крикнула оставшимся стоять среди кустов девушкам. Кронов уже давно знает, кто его настоящая невеста. Конкурсы — всего лишь игра, с помощью которой он зачем-то тянет время. Пинцет был в лаборатории и видел у него древний артефакт сердце на двоих, Потом вы сами все поймете. Голос ренальдина затих, зверь седаками давно исчез в лесу, а дама, ошарашенные свалившейся на их голову информацией, глядя друг на друга, пытались прийти в себя. О чем болтал эта спятившая часть от Дурында? Все, что поняла Алинде, так это то, что у вампира есть какой-то романтический артефакт, но он ими пользуется, устраивая нелепые конкурсы. Малигин, пребывавший в глубокой задумчивости, окинул ее взглядом, размышляя, стоит ли что-то пояснять туповатой толстухи. И, решив, что полуэльфа может еще пригодиться, медленно начала говорить. Когда-то в детстве я очень увлекалась романтическими легендами о любви. Она скривилась, вспоминая, какой наивной и глупой была тогда. Так вот, в одной из них упоминался этот артефакт, созданный великим мастером. Мальдини. Тут же вспомнив портрет, рамку от которого им скориком, пока не удалось продать, оживилась Хефа. откуда ты знаешь?» Поразилась Димонеса такую образованность Алиндия. «Ну так ты же в лабораторию-то с нами не ходила, а там портретик висел, как раз подписанный». Гордая своей осведомленностью об этой истории поделилась Хефа. Алиска оттуда какие-то штуки утащила старые, говорила очень артефакторские, и таких сейчас не делают. И, кстати, видимо, Сусан, этот ползущий Ренальдинин многолап, тогда по ногам и задел в коридоре. Полуэльфа хихикнул вспомнив напуганную распорядительницу, ты бы видела, как она верещала. Так получается, что он там нашел один из редчайших артефактов нашего мира кольцо сердца на двоих, созданное величайшем мальдине. Мысли в голове Демонесса лихорадочно заскакали в попытках понять, что теперь будет с ней. Она обвела глазами стволы деревьев, зеленеющие ветки кустов, траву, цветочки и ярких насекомых, и, наконец, остановилась взглядом на взбудораженной Алиндии. «Надо, наверное, идти обратно, хотя какой теперь смысл участвовать в глупых конкурсах, и мой план, похоже, тоже бесполезен». Мисс Аль-Шахир нахмурилась, раздосадованно думая. «Артефакт Мальдени никогда не ошибается. Кронов точно знает, кто его невеста». «А эта штука очень дорогая», — вдруг задала неуместный вопрос Линде, нервно перебирая складки на юбке платья. «Он единственный в мире», — Диманеса постучала пальцем по лбу, показывая свое отношение к умственным способностям этой листвяник. «Да и какая разница, если все уже предрешено?» «Единственный в мире, древний, значит, стоит целое состояние», — Хефа про себя потирала ручки. «Похоже, это та самая штуковина, которая может обеспечить нам с безбедную старость». Эта белобрысая, так желающая женить на себе чудаковатого вампира, нам пригодится, чтобы раздобыть это сокровище. Алинде, ты слышишь меня?» — пихнул ее в бок Малиган. «Похоже, пора по домам разъезжаться». «Я здесь оставаться не собираюсь, чтобы проходить эти дурацкие испытания, развлекая вампира». «Ой, блин!» Хефа, поняв, что все может пойти не так, тут же ляпнула первое, что пришло в голову. «А почему то решила, что не тебя выбрал этот артефакт?» После лаборатории на выскочку фон Вейсдерляйн он не особо обращал внимания. По неожиданно азартно вспыхнувшим глазам Малегин, она поняла, что попала в точку. «Хм...» Демонесса попыталась вспомнить, как вел себя Кронов сегодня утром. «Похоже, толстуха может быть права. К Алисе он не подошел, правда, сел рядом с Тролихой, но там был его болтливый карась, да и беседовал он в основном с хозяйкой про особняк в лесу. Похоже, артефакт судьбы указал на меня, и он, конечно, не обрадовался моему окружению за завтраком. Ревновал!» Малегин довольно улыбнулась. Неожиданная мысль заставила ее схватить за руку, повернувшую в сторону постоял во двора Орендию. «Особняк Мальдине. Он сегодня спрашивал у Кикимры про особняк Мальдини, который находится где-то здесь в лесу. Мисс Аль-Шахир трясла руку полуэльфы, втолковывая эту пришедшую в голову мысль. «Возможно, он не сделал мне предложение и тянет время, потому что ему чего-то не хватает. Может, нужен какой-то специальный ритуал, который проводится в родовом гнезде Мальдине. Девушка уже убедила себя, что именно она невеста вампира, и осталось только дождаться предложения руки и сердца. Барышни неспешно шли по направлению к постоялому двору, раздумывая, каждое о своем, и время от времени перебрасываясь короткими репликами, как бы ни о чем. «Целый особняк, где жил богатенький, чудило», — думала Хефа, представляя, что там, в тайных комнатах, наверняка спрятано много ценных вещиц, которые только и ждут, чтобы их нашли. А значит, неплохо было бы туда попасть, причем желательно без лишних глаз. Женщина отмахнулась от пролетающей мимо мухи, выглядывая хоть что-то, напоминающее тропинку среди кустов. Когда они догоняли Ринальдину, то просто продирались напролом, ни о чем не задумываясь в азарте преследования. Сейчас ползти через эту смятую поломанную мешанину веток совсем не хотелось, и барышни старались обходить густых зарослей стороной. «Мне кажется...» — подала вдруг голос Малегин, огибая торчащий пенек с семейством лиловых тонконогих грибочков на макушке. «Если найти этот особняк и встретить моего жениха там...» Она уже была уверена, что только это отделяет ее от свадебной церемонии. Думаю, это докажет Генриху, что артефакт выбрал достойнейшую. Демонесса встал в эффектную позу, гордо выпятив грудь и задрав подбородок. Надо только найти какого-нибудь проводника из местных, просторопней и понадежней. Пошли скорее, пока противная Лонгрид не заставила нас выполнять очередное дурацкое задание. Давай поторопимся, раздобудем проводника и пусть ведет нас в особняк, пока Алиска и Зельда бесполезным конкурсом заняты. Она снисходительно погладила по плечу хлопающую глазами Алиндио. «Будешь у меня подружка невеста на свадьбе. И жениха тебе там подыщем. У меня много знакомых демонов и состоятельных семей, хоть и не таких аристократических, как вампиры Кронова». Алиндио, соглашаясь, прибавила шагу и, наконец, углядев что-то похожее на тропу, пошла впереди, торопясь выйти из леса. Малигин, ты такая умная и отлично все придумала. Только как нам найти этого хорошего проводника?» Полуэльфа обогнула особо раскидистый высокий куст, И застыла поперек тропинки, получив тычок в спину от налетевшей на нее демонессы. Оба-на! Какие крошки прогуливаются у нас в лесу? Раздался хриплый гогот компании, одетых в потрепанную кожаную амуницию мужиков, самого разбойничего вида, что-то обсуждавших на крошечной полянке. Куда торопитесь, карасули Может, погуляете еще в нашей компании? Хефа, понимая, что с бандой здоровенных головорезов, даже механическими сильными руками справиться не сможет, испуганно сглотнула. Корик под подолом верещал, что попробует найти путь почище и может, включив ноги на максимальную скорость, удастся убежать. О, мальчики! Радостный голос Малегин, словно она увидела шикарный подарок вместо опасной банды, ввел в ступор всех окружающих. Какая удача! Продолжала Димонесса. Вместо одного проводника целая компания сильных и опытных мужчин. Вы ведь нам поможете сходить в одно место? Эх! Давясь смехом, хрипло прокашлялся Главарь, глядя на глупо улыбающуюся блондинку с откровенным декольте. — Конечно, красотка, я лично провожу тебя куда захочешь. Он улыбнулся, оскаливая щербатый рот, и, обернувшись, подмигнул стоящим сзади приятелем. — Шикарно! Малегин незаметно достал из кармана небольшой бумажный сверточек и, надорвав острым ногтем, высыпал содержимое в руку. Мелкие, чуть искрящиеся частички порошка словно прилипли к ладони диманеса, подойдя к радостному бандиту, и, прикоснувшись к бородатой щеке, еле слышно выдохнул ему в лицо коротенькую фразу, отчего глаза главаря на минуту словно остекленели. Надеюсь, остальные не оставят несчастных одиноких девушек своим вниманием. Подмигнула она ничего не подозревающим разбойничкам, расточая обаяние и словно невзначай подходя к каждому, касалась где ладони, где открытой кожи предплечья и, наивно заглядывая в глаза, кокетничала напрополую. «Компания таких силачей просто отличная охрана для нас подругой». «Ух ты, как нам сегодня фартит!» — радостно загомонили бандиты, пытаясь в ответ ущипнуть или хлопнуть ее по заду, не обращая внимания на замершего главаря. «Глупые бабы в дорогих цацках!» Белла от ужаса о вцепившись в локоть, вернувшись к ней блондинке, лихорадочно зашептала. «Ты совсем спятила. Они же нас грабить собираются, а ты их еще и провоцируешь. Ты соображаешь, что они сейчас с нами сделают, а потом вообще убьют. Дура!» «Сама дура!» Не осталась в долгу Димонесса, развернувшись к самодовольно улыбающейся толпе, радостно поглядывающих на них маргиналов, видимо, обсуждающих, как и что будут делить. «Сейчас они отведут нас куда надо, а потом обратно доставят. Смотри!» Малегин гордо выпрямилась и, сверкнув глазами, громко выкрикнула нужную фразу. До этого незаметные метки, оставленные ее руками, вспыхнули ярко-белым цветом, как клеймо, врастая в кожу. Глаза мужиков, как и говоря, на миг остекленели. Сверкая сквозь неопрятные бороды гнилыми зубами, разбойники влюбленными глазами пялились на Демонессу, которая с усмешкой вытянул руку в их сторону, и, картинно рисуясь перед ошарашенной полуэльфой, щелкнула пальцами. «Мадам, рады служить вашей совершенной красоте и милостиво просим приказывать». Неожиданным фальцетом, дав петуха и вытянувшись во фронт, отрапортовал главарь. За ним, выпрямив руки по швам, с готовностью застыли остальные. «Вот видишь, Алиндия», — рассмеялась Малегин. «Это всего лишь люди, даже не маги, хоть и вооруженные, а я демонесса из высших. Значит, имея боевую постась, легко бы с ними справилась. Но нам нужны проводники». Она многозначительно подняла палец вверх. «А я еще и целитель Зельевар». Правда, это состав для дрессировки животных, но эти по уровню развития не особо далеко от них ушли. Брезгливо, вытирая руку платочком, фыркнула она. а, -а, -а наконец дошло до успокоившейся полуэльфы. «А я уже решила, что нам конец. Боюсь, сама бы я даже убежать не смогла. В моем пространственном кармане достаточно полезных зелей. хитро сверкнула глазами Малягин. «Эй, вы!» — она повернулась к бандитам, застывшим в готовности. «Идти пешком мне неохота, поэтому соорудите носилки, да чтоб с мягким сиденьем». И, надеюсь, хоть кто-то из вас знает дорогу к особняку Мальдени. Конечно, госпожа, будет сделано, госпожа. Нестройным хором загудела толпа бородачей. Только дорога в особняк опасна. Мальчики, я не поняла, неужели такая компания крепких вооруженных парней не сможет обеспечить безопасность двух девушек? Может, я сделала неправильный выбор? Она с недовольным видом насмешливо подняла бровь. Нет-нет, поспешно сбормотали очарованные дядьки и, достав топоры, принялись сооружать носилки для своей госпожи. Хефа, наблюдая за всем этим, про себя раздумывала, как бы было хорошо иметь при себе такие магические штуки. А там глядишь, ловкость рук, и мы разжились бы кучей добра, чтобы остаток жизни провести в роскоши. Мечтала жадная мошенница, искоса наблюдая за командующим Малигин. Сев на пенечик, она посмотрела на высоко стоящее в небе солнце и посетовала, что обед на постоялом дворе они уже пропустили, и ужин, похоже, тоже им не светит. Зато Генрих Викторианович, сытно обедов, вдоволь общался со всеми проживающими на постоялом дворе местными обитателями и постоянно проезжающими этим маршрутом караванщиками. Одетый в легкую белую рубашку и удобные черные брюки, профессор стоял на заднем дворе в тени амбара, задумчиво разглядывая дорогу, идущую вдоль леса. Где-то там, если двигаться вдоль реки, можно было выйти к домику того самого нелюдимого верзила, о котором упоминала Плесневишна, и даже, возможно, уговорить его проводить вампира до особняка Мальдиня. Насколько Генрих понял, только этот странный змеиборец рискует ходить вглубь леса и при этом всегда возвращается. «Через полчаса состоится совершенно нелепо очередной никому не нужный конкурс», — размышлял Кронов, отодвинув белоснежную манжету рубашки и посмотрев на браслет. Хорошо, хоть бабуля осталась на курорте, встретив давнюю приятельницу, с которой не виделась юных лет. Все же может наплевать на эти конкурсы и заняться, наконец, своими делами, а мисс Лонгрид пусть обижается, сколько вздумается. В конце концов, это мероприятие, а невесты конкурсы. Идея моей матушки, и я вовсе не обязан во всем этом участвовать. Потом выберу, точнее, не выберу никого, и свободен на целый год. На его лице расцвела мечтательная улыбка, и он, решительно кивнув сам себе, вышел из тени и направился в сторону дороги. Однако не успел вампир сделать и пара шагов, как мелодичный голос мисс фон Вейздерляйн заставил его замереть на месте. «Вот вы где, Генрих Викторианович!» Алиса, видимо, решила сменить тактику, так как показательно обиженное игнорирование не принесло положительного результата. «Надеюсь, вы пригласите меня на прогулку. Надо сказать, места тут красивые, я с удовольствием прошлась бы по дороге вдоль той лужайки, с цветами». Нежно улыбнувшись, она кокетливо похлопала ресницами и подхватила вампира под руку. «Жаль, что в этом заведении нет приличного питания и обслуживания. Место могло бы стать популярным». «Нормально тут обслуживание». Стараясь сдержать раздражение, буркнул, раздосадованный очередным крахом своих планов профессор. «И еда неплохая, хоть и простая, но вкусная и сытная». «Ну, возможно». Не унималась черноволосая красавица, полностью игнорируя недовольство мужчины. Я привыкла к более легким и изысканным трапезам. Фруктовый салат, тост с джемом, на крайний случай яйца пашот или творожок с зеленью. По-моему, Малегин подали фрукты. Не удержался от легкого мстительного укола самолюбия девушки Кронов. Вы могли бы тоже попросить фруктовый салатик? От имени бывшей подружки Алису ощутимо передернула, но, взяв себя в руки, она все же попыталась вернуть разговор в нужное русло. Кстати, я тут слышала, что неподалеку есть река, Вампирша махнула рукой в сторону дороги. «А мы с вами так и не посмотрели на работу циклического артефакта. Или вам это уже не интересно? Она мило нахмурила брови, состроив озадаченное личико хорошенького ребенка, и дернула плечиком. «Я думала, для вас это действительно важно». Кронов, почувствовав легкий укол совести, задумался. «Может, я действительно ее обидел? Ведь если бы не желание Алисы показать мне работу циклического артефакта, мы бы так и не нашли лабораторию и все остальное. К тому же я все равно иду в ту сторону». Так почему бы не прогуляться пока до речки, ведь до начала конкурса еще целых полчаса?» «Простите, Алиса, вы совершенно правы», — признал он, чуть склонив голову. «Я действительно немного растерялся с этими переездами и конкурсами. Мне очень-очень любопытно посмотреть на работу этого артефакта, и спасибо большое, что напомнили». В глазах вампирши блеснул торжествующий огонек, а профессор между тем продолжал. «Я думаю, небольшая прогулка перед конкурсом будет отличным способом приятно провести время». Кронов в большей степени имел в виду обсуждение цикличных артефактов, но девушка явно приняла его слова на свой счет и довольно собой потащила его по тропинке к дороге, которая вела туда, где должна была находиться река. Лук у дороги пестрел разноцветием трав, над которыми порхали легкокрылые бабочки, громко гудели шмели. Солнце над головами ощутимо пригревало, а из леса, едва слышно, доносился далекий перезвон колокольчиков. Обогнув пышные кусты на обочине, они вышли на дорогу в самый неудачный момент, так как нос к носу столкнулись Любительница ярких расцветок и продуманных планов, несравненно мисс Лонгрид. Глаза распорядительницы, увидевши эту в очередной раз куда-то собравшуюся парочку, недовольно сверкнули под стеклами очков. Я так и знала. Она, обвиняюще, ткнула в них любимым блокнотом. Вы опять вознамерились сорвать мне мероприятие. Какая безответственность? Перед самым конкурсом неизвестно куда улизнуть, забрав при этом одну из конкурсанток. Она раздраженно тряхнула вишневыми кудряшками, не приминув ехидно поинтересоваться. «Может, моя работа уже не требуется, и вы уже сделали окончательный выбор?» Алиса со счастливой улыбкой прильнула к руке кавалера, всем своим видом показывая, насколько вероятны такие выводы, а Кронов, побледнев от подобного выпада, попытался сгладить ситуацию, задав мисс Лонгрид встречный вопрос. «Помилуйте, Сусанна, к чему эти обвинения? До конкурса еще полчаса, и мы с мисс Фон Вездерляйн просто прогуливаемся. Вы-то сами почему не готовитесь?» Ведущая конкурса, куда-то уходящий перед его началом, Это как минимум странно и не совсем профессионально. Вдруг что-то пойдет не так?» Генрих Викторианович вопросительно приподнял брови. Сусанна растерялась, не ожидая такого отпора, но тут же нашла, что ответить. «А я как раз по плану к реке направляюсь. Мне надо перепроверить полученные сведения о хрустальной искре». Тенья Плесневишна сказала, что местный рыбак находил этот цветок. К тому же, раз я все равно туда пойду, она попросила поторопить его с доставкой свежей рыбы, которую он обещал еще к обеду, но почему-то не появился так что у меня подготовка идет полным ходом, и все начнется точно в срок». Она гордо подбоченилась, с вызовом глянув на усомнившегося в ее способностях вампира. «Ой, а мы как раз к реке шли!» Тут же радостно защебетала Алиса, думая при этом, что лишний свидетель их отношений с профессором ей не помешает. «Пока вы общаетесь с вашим рыбаком, мы как раз займемся своими делами». Вампирша многозначительно выделила голосом слово «своими». «Хорошо, пойдемте, времени не так много». Сусана поджав губы, оглядела растерянного профессора, сприжавшийся к нему довольной вампиршей. «Заодно и вернемся вместе, вовремя. Конкурс в этот раз должен пройти строго по плану». Она развернулась и важно пошла вперед по дороге, светясь словно путеводный указатель в своем лимонно-алом платье. Кронов, которому спутали все планы уже две взбалмошные барышни, досадливо морщись, двинулся за ней, иногда кивая непрерывно щебечущей у уха Алисе, восхищающейся красотами местной природы. Небольшая речка блестела зеркальной водой из зарослей камыша а домик рыбака, покосившийся и ветхий, с крышей, спотемневшей от времени дранки, казалось, почти сполз в нее с берега, но наткнулся на маленький деревянный причал с кривыми перильцами и застрял там, так и не отправившись в плавание. На причале у крылечка дома виднелась сутулая фигура местного рыбака в плаще и соломенной широкополой шляпе, который что-то складывал в утлую лачонку, качающуюся на волнах. Развернувшись и не обращая внимания на приближающихся путников, пошатывающийся рыбак убрел в свою хижину. «Значит так». Сусанна решительно обратилась к шедшей за ней парочке. «Я иду разбираться с этой мутной личностью по поводу рыбы и попытаюсь узнать, как ему удалось найти хрустальную искру». Она задумчиво постучала пальцами по корешку блокнота. Хотя, мне кажется, это и правда была случайная удача, и вряд ли он в тот момент хоть что-то соображал, судя по бутылкам, валяющимся у дома. «Но это не важно». Она строго посмотрела на Генриха Викториановича. «Важно то, что когда я выйду обратно, вы должны быть неподалеку, и мы все вернемся на постоялый двор вовремя». Алиса проводила скрывшуюся в хижине распорядительницу недовольным взглядом, костеряя ее про себя на все корки. Открывши жутко скрипящую дверь, Сусанна, задя в полумрак единственной комнатки кособокого домика, пыталась разглядеть фигуру, сидящую на стуле. Резко смена освещения мешала понять, кто там и как начать разговор. «Послушайте, любезный!» — не слишком уверенно начала она. «Любезный? Ага!» В комнате чуть посветлело, и тип сбросил свое бесформенное одеяние вместе с потрепанной шляпой. На великоватом для него грубо сколоченном стуле, важно облокотившись о краешек стола и с любовью поглаживая свой неизменный талисман-фонарик, сидел гергрос Гросс. «Да ладно тебе!» Изучая застывшую фигуру девушки через монокль и болтая в воздухе ножками, поблескивающими боками лакированных штеблет, хихикнул «Черт!» «Не ожидала? Выглядишь жутко нелепо, как попугайчик!» Он фыркнул еще пару раз, разглядывая ее с ног до головы. Барышня пожала плечами, и ее силот поплыл маревом, переливающимся золотистым перламутром с красными искристыми вкраплениями чужой магии. Скоро перед нанимателем невозмутимо стояла девушка в синем плаще с капюшоном, и только нервное перебирание рукой с браслетом серебристого шнурка завязки выдавало ее волнение. Но вот, капризно нахмурился черт, а я еще хотел полюбоваться на сочетание желто-алого с жуткими вишневыми завитушками на твоей голове. Он опять пакостно захихикал и пригладил щеточку усиков под пятачком. Гергрос, неужели стоило так рисковать? Предлагать встречу ту через хозяйку постоялого двора даже в лечении опасно и может поставить под подозрение мою личность распорядительница. Патриция не понравилось хорошее настроение рогатого пузана. Обычно за этим следовало какое-то очередное мерзкое поручение или очередная бредовая идея, пришедшая к красному гаду из ада. Что за срочность? Она подошла к столу и, сев напротив черта на колчаногую табуретку, вопросительно посмотрела на него. — Стенья я знаком давно, и мне не нужно никаких лечин. Гросс демонстративно достал черный шелковый платочек с алой монограммой и, вынув из глаза монокль, принялся тщательно его протирать, игнорируя вопрос. «И тебе нет причины волноваться, милочка. Не обязательно все знать. У меня все запланировано и идет как надо. А насчет этой своей личности — со странным вкусом». Он важно вставил монокль обратно и посмотрел сквозь блеснувшее стеклышко на сидящую напротив девушку. «Я все хотел узнать. Куда ты дела настоящую мисс Лонгрид?» «Вас заботит кто-то, кроме себя». С язвительной насмешкой приподняла брови Патриция. Ей сейчас намного лучше, чем мне. Развлекается в столице Стоозерного края. Она в курсе, что я использую ее личину. Взяла меня помощницей, чтобы не потерять важных клиентов. Ей внезапно пришло приглашение вести мероприятие зеркальной воды для новорожденного наследника-наместника. Так что мне просто повезло, как и ей, впрочем. Она нервно передернула плечами и ткнула пальцем в сторону развалившегося на стуле нанимателя. Вы вообще представляете, как трудно изображать эту даму, да еще в такой компании? неорганизованные. Постоянно со своими заморочками дамочки. И главный этот красавчик, вместо того, чтобы определиться и кого-то выбрать, совершенно не заинтересован ни в одной. Занимается непонятно чем. Привстав с табурета, она наклонилась через стол в сторону гроса и требовательно спросила: И еще? Зачем, скажите на милость, он интересуется моими предками? Какая экспрессия! восхитился черт с препротивнейшей ухмылкой на морде. Но твой красавчик вампир ведь ничего не заподозрил? Он с каким-то жадным любопытством разглядывал свою шпионку. «И как он себя ведет? С тобой? Со своими дамами?» «Да зачем вам это?» Патрица уже вскочив, ходила по крошечной комнатенке из угла в угол, искоса поглядывая на следившего за ее метаниями и все больше радовавшегося мехового рогатого злыдня. В основном равнодушно спокойный Галантин, хотя этим горгоном и удается выводить его из себя. Железные нервы у него, видимо. «Профессор!» Туманно намекнул черта, продолжая с интересом отслеживать ее реакцию. «А с тобой, ну, и как себя вел?» «Нормально». Чуть успокоившись и снова сев, ответила она. «Вежливо, хоть и не особо нравились ему мои придумки и требования. Все-таки зачем я там? Кольца с таким огромным камнем при вампире нет, я искала. Может, вы ошибаетесь, и оно не у него?» «Девчонка, ты забываешься?» Взвизгнул Гер Грос, подскочив на стуле и злобно сверкнув на нее крошечными глазками. «Но ты задала интересные вопросы. Все идет так, как задумано, и в этом суть моей гениальности». Поучительно ткнул он в низкий дырявый потолок мохнатым пальцем. Соскочив со стула, черт подбежал к двери прислушался к чему-то снаружи, спрятав фонарик во внутренний безразмерный карман элегантного черного атласного жилета в тонкую лиловую полоску в предвкушении потер лапки. «Ну что ж, дорогуша!» — направился он к сидящей девушке, остановился напротив нее, важно, глядя снизу вверх, покачиваясь с пятки на носок в своих фасонистых штиблетах. «Пора ускорить события, а посему я, пожалуй, заберу из твоего браслетика одно совсем уже ненужное свойство. Пока говорил, черт быстро коснулся браслета, втянув магию одного из камней». Не успела Патриция понять, что за камень никакая магия, как гергроз, отпрыгнул к окошку и, оглянувшись, подмигнул, опешившей девушке. «Пора тебе встретиться со своей судьбой!» Зловещим громким шепотом заявил он, приложив палец к губам, а затем толкнул незапертые оконные створки. «Помогите, Генрих Викторианович! а, -а, -а Внезапно завопил он, идеально подражая голосу Сусанны, и с ловкостью циркача, несмотря на объемное пузо, выскочил в открытое окно. В ужасе девушка схватилась за браслет, пытаясь снова принять облик экстравагантной мисс Лонгрид, но похолодела, поняв, что именно эту способность и убрал из артефакта удравший мерзавец Гросс. Дверь в домик распахнулась, и в освещенном проеме возник знакомый силуэт профессора Кронова. Блеснувшие красные глаза, готового к любым неожиданностям вампира, разглядывали фигуру девушки в синем плаще. «Кто вы и где мисс Лонгрид?» — раздался его удивленный и настороженный голос.